34 глава. «Незаконное проникновение», – спокойно ответил мне Игорь и, приоткрыв двери кабинета коммерческого директора, под руку настойчиво проводил туда секретаршу. Дмитрий Алексеевич предложил мне жестом тоже последовать за ней, но я отказалась, просто отошла ближе к дверям. Игорь переглянулся с начальником охраны, тот резко открыл дверь директорского кабинета. Мне за плечами высоких мужчин было плохо видно, но понять, что визжащая дама полуодета, было несложно. «Женщина, кто вы и что делаете в охраняемом помещении?» – строго рыкнул Алексей Матвеевич. «Игорь!» – завопила Ангелина. И как раз в этот момент в приемную стопотом резко ворвались ребята в форме. «Я не разбираюсь, вероятно, полиция или охрана из Росгвардии». В общем, штук пять мужиков в камуфляжной форме, с автоматами и в бронежилетах. Куда там мне с моим ростом рассмотреть, что там происходит в кабинете? Полицейский гаркнул. Лежать, руки за голову. Ангелина завизжала еще громче. В кабинет ломанулись другие полицейские. Послышалась ругань, опять пронзительный женский визг и требование назвать имя и год рождения. Игорь в паре с Дмитрием Алексеевичем все-таки оттеснили меня за дверь, но я и не сопротивлялась. С таким количеством вооруженных мужиков просто затопчет и не заметит. Все закончилось быстро. Ангелину в полуодетом виде и босиком вывели в наручниках с руками за спиной и опущенной вниз головой, словно опасного преступника. Секретарша сама шла рядом с рослым силовиком, опустив голову и стараясь занавеситься ото всех растрепанными волосами. Один из парней охраны щеголял расцарапанным в кровь лицом. Высыпавшие из своих мест сотрудники предприятия провожали эту процессию изумленными глазами, перешептывались, некоторые ухмылялись, многие снимали шествие на видео. Игорь вышел следом за процессией в коридор, дождался, когда соловики уйдут, и, повернувшись к сотрудникам, сказал «Шоу закончилось, расходимся. Или у кого-то мало работы, нечем заняться?» Сотрудники еще пошумели немного и быстро разошлись. Все стихло. В приемной дожидались двое ребят в форме и наш начальник охраны для дачи показаний и оформления протоколов. Оказывается, у моего мужа в кабинете установлены камеры, и пока Алексей Матвеевич настраивал просмотр, Игорь предложил всем пройти и устроиться за столом. — Кто эта женщина и почему она присутствует здесь? — спросил полицейский, указывая подбородком на меня. — Это моя жена, и я настаиваю на ее присутствии, — ответил спокойно Игорь и предложил мне свое кресло, а сам при этом сел напротив полицейских. Картинку с камеры вывели на большой экран, чтобы происходящее хорошо было видно всем. Жаль, что без звука. Вначале секретарша открыла кабинет. Прошла, приоткрывая окна на проветривание, и вышла. Через несколько минут она вновь зашла, но уже с Ангелиной. Девушки о чем-то спорили некоторое время. Затем Ангелина с лицом львицы-царицы величественно развернулась и пошагала к столу. А секретарша, зыркнув злобно в сторону товарки, вылетела из кабинета. Ангелина подошла к сейфу. И, вытащив из сумочки листок бумаги, стала набирать шифр, тщательно сверяясь шпаргалкой. Открыв сейф, она победно вскинула вверх правый кулачок и достала хранившиеся там папки. Быстро их перебрала и, отобрав нужную, расположила с ней на столе. Она быстро сфотографировала содержимое, одной рукой неловко листая страницы, а другой держа телефон. Не завершив своего дела, Ангелина вдруг подняла голову, прислушиваясь. Затем метнулась к сейфу, быстро убрала в него документы и захлопнула за собой тяжелую дверку. После этого буквально одним отработанным движением женщина сорвала с себя платье и завалилась на стол, расставив ноги. Дальше была сцена задержания. Из интересного было то, что эта дура кинулась на полицейских драться. Совсем больная. Матта Хари, блин, из погорелого театра. Но это не все. Дальше идет еще одна запись, датированная декабрем прошлого года. На ней видно, как Ангелина открывает дверь кабинета и, пошло виляя бедрами, заходит. Камера расположена так, что лица женщины не видно, но хорошо видно лицо Игоря. Вначале удивление, а затем гнев. Вот он встал и пошел по направлению к двери, проходя мимо женщины. Но Ангелина останавливает его. И когда Игорь к ней разворачивается, поднимает руки и кладет их на пиджака. Секундное промедление, и она дергает пиджак вниз, связывая тем самым Игорю руки и падая перед ним на колени. Мой муж ловко выпутывается из ловушки и, оттолкнув женщину, выскакивает из кабинета. Я прикрыла глаза, остро переживая стыд. Мне казалось, что все смотрят на меня и ухмыляются. Но я переоценила свою роль. Никому не было дела, что я там чувствую. Только Игорь бросил в мою сторону сочувственный взгляд. Ведь самое интересное на видео началось после того, как мой муж покинул кабинет и закрыл дверь на ключ. На видео женщина быстро встает с колен и, переступив через пиджак, направляется к столу. Она достает смартфон и тщательно фотографирует все. Бумаги из ящиков, содержимое лотка для подписи, сейф, зачем-то шкафы. Я извинилась, встала и вышла из кабинета мужа. Собственно, и так все понятно. Зачем я там? — Дмитрий Алексеевич, я половину из сказанного на совещании не поняла. Мне потребуется все ваше время для вхождения в курс дела, — заявила я, входя в кабинет. — Сашенька, не боги горшки обжигают. Давай постепенно. Начнем с того, когда ты покинула фирму, — отозвался с улыбкой приятель отца. Он встал, подошел ко мне и, приобняв, направил к еще одному столу напротив окна, приговаривая. — Смотри, я для тебя подготовил отчет за следующий квартал, после твоего ухода. Присаживайся вот за этот стол и изучай. Выписывай все непонятные места, я тебе разъясню. Потом перейдем к следующему кварталу. Не нужно сразу кидаться в омут. Все мы с тобой разберем, не волнуйся. Когда я устроилась за столом и приступила к изучению бумаг, Дмитрий Алексеевич негромко произнес. — И, Саша, я рад, что ты с нами.